Глава десятая. Райда почти удалось сбежать из города. Признаться, тот грязный и задымлённый неряшливый какой-то действовал на Райда угнетающе. А ведь прежде, помнится, он не испытывал городам такой вот нелюбви. Справедливости ради стоит упомянуть, что городу Райда тоже пришлось не по вкусу. Надо же, какая встреча! сказал шериф, сняв шляпу. "В своё время, а я уж собирался кого-нибудь за вами послать". Он протёр лицо рукавом. Случилось, что эта встреча Райда не обрадовала. Ему не хотелось беседовать с шерифом, ему хотелось выбраться из задымлённых городских предместий на тракт и пришпорить лошадёнку до дома Илы и малышка Её в обняках охраняют, но это её не успокаивает. Она боится и людей, и охраны, не привыкла ещё и вряд ли привыкнет. И надо было предупредить, а то получается, что Райда просто взял и уехал. Случилось, подтвердил шериф, снова вытирая лицо рукавом. Такое дело, может, взгляните тут недалеко. Отказаться. У шерифа нет прав. задерживать Райда, но Над, отправляйся домой. Нет. Над нервы сдавали, а мальчишка ещё спорить думал. Или ты делаешь, что сказано, или можешь считать себя совершенно свободным, ясно? Насупился, отвернулся. Не плевать. Хватит. Да и игрался уже. А ведь мог и вправду под суд пойти. И, кажется, девчонка понимает, наклонилась. Не стало ничего говорить, но просто погладила Натаву руку. Гарм, проводим. Сигви со мной остаёшься. Одного хватит. Не охрана, но мало ли, вдруг тварь внутри, разбережённая ночной скачкой, окончательно проснётся, и тогда Райда до дома просто не дойдёт. И в груди снова колокочет, горло дерёт кашлем, который Райда давит. "Натворили вы дел", сказал шериф. проводив Ната взглядом, ну и к лучшему, теперь точно никто его не обвинит. В чем? Идемте. Идти в правду было недалеко, до управления, а там и до Миртветской. Запах крови сделался резким, тяжелым, и Райда, втянув холодный сырой воздух, остановился на пороге. Убийство, убийство, печально подтвердил шериф. Аккуратно расвете нашли. Уже закачанять успела им, значит, ночью. Женщина, не молодая, не особо красивая, наверное, лет 10 тому её можно было бы назвать хорошенькой. Наверное, и называли, и платили поначалу прилично, заставляя верить в удачу. Наверное, тогда она, приехавшая ли в этот городок, радившая ли в нём верила, что в её жизни всё сложится иначе, не так, как у других, и работать шла, думая, что в любой момент остановится. Вот только заработает. На деньги уходили, а с ними и время, и красота её таяла. Клиенты те, что получше, переметнулись к другим. Странно было бы ждать от них верности, она и не ждала. Она ушла из квартирки или публичного дома на улицу и работала там, уже не живя, выживая, доживая. Да Бяссим, сказал шериф. Рыжая Бэс. Так её прозвали. Рыжая, когда-то, возможно, её волосы были рыжими и быть может яркими, но с той поры они поредили, поседели, и женщина подкрашивала их хной, лицо пудрила. Пудра, смешавшись с кровью, спеклась в уродливую маску. Он был очень зол. Сказал Райда, отводя взгляд от этого лица, на котором он увидел недоумение, сначала ударил в живот белый дряблый раскромсаный. Ей было больно, она кричала, или Райда наклонился к трупу и, преодолев брезгливость, сунул пальцы в рот. Он не без труда развёл челюсти и вытащил изо рта мёртвый шлюхи серый ком. Вот, он закрыл ей рот кляпом, сунул в рот и ударил. Ей было очень-очень больно, отбивалась. Посмотрите, все руки в порезах. Он был сильнее и дальше после первого удара просто бил. Шериф слушал молча. Он ведь и сам прекрасно прочёл всё по ранам. А потом, когда она умерла, он её и выпотрошил. Нашли внутренности. Там же бросил Шериф тяжко вздохнул. Думаете, это тот, который и Дайну? Скорее всего. Ей он горло, а тут с перерезанным горлом быстро отходит. А вот эта рана Райдена давил на края, заставляя ее раскрыться. Человек протянет довольно долго. Он отступил от трупа и тряпку, протянутую шерифом, принял. Я не уверен, что она была мертва, когда пальцы Райда стирал не столько от крови и грязи, сколько от запаха, радуясь тому, что кусок ветыши пропах формалином, как и сама эта комната, полуподвальная и тёмная. Э, предположения о том, кто бы это мог быть, у вас тоже нет. Шериф смотрел не на тело, на Райда. Подозревал. Ну да, кого ещё, если не чужака? Выходит и вправду, хорошо, что над именно этой ночью вздумал свою девицу похитить. Иначе на него бы повесили. Предположение, тряпку Райда вернувши шерифу. Да какие у меня могут быть предположения? Ну, мало ли, вдруг чую или чего. Она ведь там и зрядно пролежала, верно? Но пару часов точно. Пару часов на морозе, на дыму и ветер опять же Но будь дело только в этом, Райдо попробовал бы найти следы, но запах крови прочно перебивал все иные. На место глянуть не желаете? предположил шериф без особого энтузиазма. Желаю. На улице запах крови растворился среди иных. Аромат свежей выпечки и, кажется, кофе, табака, терпкого и сладкого, который шериф носит в кисете. А Кесед сжимает в кулаке и, наверняка, это его успокаивает. Это все война, сказал он, вдыхая холодный воздух. Она людей изуродовала. Думаю, для некоторых война просто удобный предлог. Например, Райда кивнул в сторону управления. Та женщина умерла не из-за войны, но потому, что кто-то ошалел от крови. Он потерял переносицу. Может и так, не стал спорить шериф. Пройдёмся. Тут, если пешком, то недалеко. Городок маленький, тесные улочки сплелись причудливым лабиринтом, они раздваивались и снова сливались, перетекали друг в друга каменными ручьями, берега которых изменялись. Чем дальше от центра, тем грязней, и под ногами хлюпает уже не снежное месиво, но помой Окна домов заколочены, и дощатые щиты смотрятся заплатами на грязной чёрной ткани. Кто-то смеётся, кто-то плачет, орёт и снова плачет, но тоненько и надрывно, так что сердце разрывается. Там работный дом. Шериф остановился, указав на очередное чёрное строение, ничем-то среди иных не выделявшееся. После войны много сирот стало. Вот и учат. Райда стиснул зубы. Ему нет дела до чужих детей, наверное, нет. Не он начал войну, не он убивал. Нет, то он убивал, конечно, но вряд ли их родителей. Псы воевали сальвами, а люди с людьми. Так уж получилось, но он запомнит этот дом и заглянет позже. Запах крови Райда ощутил сквозь смрад, висевший над этим переулком. Темно. Крыши домов почти смыкаются, между ними протянулись бельевые веревки, на которых полощется влажный простыни. Они выглядят столь грязными, что у Райда возникает ощущение, что и веревки эти, и сами простыни висят здесь не первый год. Черная земля, а грызки, а шмотки трепья, дохлая и скользкая крыса вытянулась посреди лужи. Тут ее нашли. Шериф указал на кучу мусора. В углу лежала. как лежала на спине. Он обошёл Райда, наклонился, точно пытаясь разглядеть в этом мусоре что-то важное на спине, и руки сложены вот так. Шериф скрестил руки на груди, глаза её ещё закрыл, всё более странно, на мёртвую. Он не злился. С чего вы решили? Шериф присел на корточки и, вооружившись а склизлой палкой, которую Райда и в руки взять бы, обрезговал, принялся ковыряться в сопревших листьях, огрызках, трепье и чем-то не поддающимся узнаванию. С того, что он ее не бросил, потратил время. Сначала убил. На это ушло минуты полторы. Выпотрошила потом. Вместо того, чтобы уйти, пока его не заметили, он возился с трупом, укладывает руки. Райда остановился, вспомнив ещё кое-что, что не бросилось в глаза сразу её волосам. Они были такими, шериф хмыкнул. Тоже, значит, заметили. Нет, не были. Бесс со щёткой не особо ладила, а этот расчесал. И скажите мне, господин Райда, чего бы это могло значить? Понятия не имел. Вот и я. Шериф пнул дохлую крысу. Не имею, но видится мне, что вы были правы. Это только начало. Вот же на мою голову. Почему-то вспомнился Альфред, и заяц, и запах крови, и, наверное, Альфред мог бы убить. Не столь уж велика разница между зайцем и старой шлюхой. Нет, чушь, совпадение. От шерифа он тоже кровью пахнет, и от доктора помнится. Да и городок этот не столь уж мал, если разобраться. Любой мог или не любой нынешняя женщина, скорее всего, её с убийцей не связывало ничего, кроме его ярости. А Одайна вот дайна не случайная жертва. Первая, первая, кто довёл его до грани и показал, что убивать не страшно. От собственных мыслей Райда стало неуютно. Знаете, Шериф задрал голову, Уставившись на просто некоторые вялыши велились на сквозняке, а до войны это был мирный, спокойный городок. Куда ж то подевалась? И Райда не отказался бы узнать, что ж, если уж он застрял в этом городке, то следует заглянуть ещё в одно место. Глядишь, за одно и Абес узнает, не только Абес. Райду ушёл. Куда? не предупредил ночью. Илла уже поверила, что по ночам она может спать. А он взял и ушёл. И что теперь? Ждать, прятаться, сделать вид, что ничего-то не произошло, и снова ждать. Она сидела одна за огромным столом, притворяясь, будто бы всё хорошо. И завтрак тянулся. Громко тикали старые часы, отсчитывая минуту за минутой. Беспокоиться ни о чём. Райда обещал безопасность, значит, вернётся, и значит, у него была причина уехать. И надо просто подождать ещё минуту, две, 10, час и снова. Уже не в столовой Илла так и не поела, не смогла в одиночестве. Но в тишине своей комнаты, которая перестала быть убежищем, Илла закрыла окно и дверь на засов, придвинула к этой двери кресло. достаточно тяжёлое, чтобы хоть как-то задержать того, кто придёт. Никто не придёт. В доме только охрана, а она Ила не тронет. И прятаться не от кого, но открыть дверь и выйти было выше сил Илы. Она подходила к ней, тянулась к ручке, к засову, но стоило прикоснуться и руку отдёргивала. А вдруг вдруг те, которые остались в доме, решат, что не обязаны слушаться. Мы посидим здесь. Илла вытащила дочь из корзины и обняла, удивляясь тому, до чего та стала тяжелой, теплой, и ощущение этого тепла успокаивало. Мы просто посидим здесь немного. Нам ведь вовсе не обязательно гулять по дому, верно? Нане улыбалась и пускала пузыри, и должно быть, ей было совершенно все равно, где это делать: в комнате или Иллы, в гостиной или же в детской. Детское требовало ремонта, и Райда заявил, что весной все непременно его сделает. И обои выпишет, и мебель, и всё прочее, чему положено в детской быть. Мы посидим, помолчим, или я расскажу тебе сказку. Нет? Я ведь уже рассказывала. А песен я не помню совсем. Наверное, мне пели мама или няня, или вот гувернантки. У меня постоянно менялись гувернантки. Они приезжали откуда-то То есть теперь я знаю, что мама их выписывала через журнал. Есть специальный журнал и для леди. Там можно разместить объявление. И вот они приезжали, оставались на полгода или на год, а потом вдруг уходили. Я не знаю почему. На нее молчала. Понимала ли? Неважно. Илэ говорит не для нее, потому что если она замолчит, то вновь начнет прислушиваться к дому. выискивать среди многих звуков его наполняющих те, что предупреждают об опасности. Нет опасности. Есть комната и дочь, которая всё-таки немного похож на Альву. Вот в глазах появились зелёные искорки, уши опять же заострились характерно. И хорошо бы, чтобы сходство это не было столь явным. В новом мире Альвам не место. Они все были разными. Одна любила болтать, постоянно рассказывала о своей семье, о сёстрах. У неё было 7 сестёр, представляешь? И я ей завидовала безумно. У меня-то ни одной. Она уехала ночью, как Райда, никому ничего не сказала. То есть, наверное, родителям сказала, а со мной даже не попрощалась. Я по ней скучала. Я бы хотела написать письмо, но куда и кому? И когда сказала маме: разозлилась жутко, в комнату меня отправила. Волосы на макушке пахли молоком, и розовые ладони и пальчики тоже. Они были крохотными эти пальчики и постоянно шевелились. Точно нане пыталась разгладить складки на пелёнках. А спустя неделю прибыла другая. Она была тощей и молчала. А если открывала рот, то лишь за тем, чтобы Процитировать очередную нелепицу из наставлений для юных леди. Она очень любила эту книгу. По-моему, только ее и читала. Это плохая книга. Пальцы обвили мизинец еле и потянули к беззубому рту. Тот, кто ее написал, думал, что с детьми следует быть строгими. Нет, я не к тому, что он совсем не прав. Не знаю. Но в ней есть отдельный раздел с наказаниями. Она его знала наизусть. И я как-то стащила яблоко. Не подумай, кормили меня очень даже хорошо, но яблоко хотелось. Я стащила. А воровство это плохо, и Лы задумалась. Плохо, но иногда, иногда иначе не выжить. Впрочем, тогда вопрос с выживанием вовсе не стоял. Меня любили, а она связала руки за спиной, палец к пальцу, очень полезное наказание. Оно и осанку исправляет и вообще. Папу видел Никогда не думала, что он способен настолько разозлиться. И эта гувернантка тоже уехала, но ей я писать не хотела. Наня окончательно завладев Мизинцем, сунула его в рот и увлечённо мусолила дёснами. Так и получилось, получалось. Наверное, это ещё одна тайна. В этом доме, оказывается, великое множество всяких тайн, а я и не догадывалась. Я просто жила. И теперь вот Нани палец выпустила и закрихтела: "У тебя тоже будет тайна. Я никогда не расскажу тебе правду о твоём отце". И Элла наклонилась к самому уху: "Я придумаю историю, не знаю, скорее всего о великой любви или ещё о какой-нибудь глупости, в которую верить удобно. Главное, ты никогда не узнаешь, каким ублюдком он был". Нани улыбнулась. Она была счастлива, и Элла позавидовала этой её способности. Так просто, так мало нужно. В дверь постучали, когда Илла почти решилась выйти. Обета она пропустила, и подзабытое уже чувство голода вернулось, а с ним и новые страхи. Если Райдо уехал надолго, на 2 дня, на неделю, и Илла не сможет всю неделю из комнаты не выходить, кроме того, есть ещё Нани, которая тоже хочет кушать и плачет громко. Илла пыталась успокоить Взяла на руки и насилу и говорила, что нужно подождать еще немного, что выходить опасно. Она не не желала слушать, она рыдала, пока не устала, а устав, уснула, уткнувшись носом в ключицу. Но и во сне она продолжала всхлипывать от обиды. Или должна была выйти, и она пыталась дважды или трижды или больше, но стоило коснуться двери и отступала, раз за разом убеждаясь. Что есть еще время? Немного. А тут постучали. Илэ, ты там? Мне сказали, что ты там и не выходишь. Голос Ната разбудил Нани. Она закричала с новой силы, жалуясь на голод, на то, что пеленки давным-давно промокли, и простыня, в которую ее Илэ завернула, и наволочка, и даже свитер Райда, на них хотела есть, ей было мало чистой силы. Что случилось? Щенок толкнул дверь. Тебя кто-то обидел? Нет. Говорить вновь стало тяжело. Я, я просто закрылась. Да. Не веришь им? Ты один? Да. После небольшой паузы ответил Над. Теперь я один. Райда вернется. Ему пришлось задержаться в городе, но он вернется, чтобы не землю жрать, если я вру. Над не замолчала. Я им сказал, чтобы ушли и не бойся, я не позволю тебя обидеть. Ты же помнишь, я обещал и был свидетелем вашего с Райдо договора. Надо выйти, дверь открыть, покормить ребенка и самой не мешало бы поесть. Ило понимает, но ей страшно. Она верит Нату и не верит, боится. Пожалуйста, открой. Я не могу. Почему? Просто не могу, Илэ, послушай, он сел у двери. Я буду все время рядом, и никто к тебе не подойдет, клянусь. Ты вообще никого не увидишь. И если не хочешь выходить, то ладно, не выходи, это твое дело. Но просто открой дверь, я принесу молока и тебе тоже поесть. Поставлю, а сама-то иду. Так хорошо. Я. Илэ вдруг поняла, что вот-вот сама расплачется, а ей плакать никак нельзя. Это глупо плакать. У неё и причин-то нет. Я не могу. Не могу открыть эту дверь. Тише. Правильно, тише надо, не кричать. Крик пугает Наню, которая затихла и зажмурилась и дышит мелко-мелко, а сердце её вовсе колотится в сумасшедшем ритме. Ты боишься? Да. Меня. Нет. Нет. Я просто Я знаю, что должна открыть И хочу открыть, но я не могу. Ила над вздохнул. Наверное, ему совершенно не хотелось тратить время на уговоры, и Иле было стыдно за свой страх, за то, что этот щенок прекрасно понимает, что ей страшно. Ты всё можешь, ты сильная. И, и я не знаю, что надо говорить в таких ситуациях. То есть про силу знаю, но всё это ересь полная, потому что не помогает. Когда я тонул в плывунсет, то Райдо говорил, что я сильный и выберусь, и в госпитале тоже говорили, что сильный и выживу. А я, когда слышал, то думал, что я ничего не сильный, а что мне больно и сдохнуть бы, что если бы сдох, то больно не было бы. И злило жутко, но на злости не выехал. А ты не злишься и плевать на эту дверь. Вышибить я не вышибу, сил не хватит. Я вообще не особо сильный уродился. Но а если в окно заберусь? Зачем дверь открыть, раз у тебя не получается? Тут карниз широкий, окно ты открыть сумеешь. П Попробую. Нет причин для слёз, а они всё текут и текут, и илы размазывает их, и ещё сопли, кажется, по лицу. Представляй, до чего жалко она выглядит. Заперлась, спряталась. и выбраться не способна, трусиха. Вот и замечательно. Ты попробуй, а я заберусь. Только ты постарайся побыстрее, ладно? А то там холодина жуткая. Он замолчал. Ушёл? Зачем ушёл? Пока Ила разговаривала, ей было легче. Она бы ещё поговорила и быть может, сумела бы дверь открыть. Райда точно нашёл бы правильные слова. Почему он уехал? Не предупредил даже. И это почти предательство, от которого горько или от слёз. Мама говорила, что слёзы горькие, как морская вода. Наверное, права была. Ильё мознул рукавом по пылающей щеке и решительно встала. Он нас выпустит. Подожди немного, и он нас выпустит, куда более уверенно произнесла она. На ней в корзине лежать не желала, она хныкала, дёргала, пытаясь перевернуться. Всего минуту, я только окно открою, С окном я справлюсь. Здесь просто задвижка жесткая, но я справлюсь. Она говорила громко, пытаясь перекричать плач Нани, которая уже ныла на одной ноте, протяжно, перемежая крик редкими всхлипами. Справлюсь. И руки дрожали. Отреклатая Шиколда заела как на зло. Илла дергала ее, дергала, и когда Шиколда поддалась, то полоснула по пальцам. Больно. Илла зашипела. И руку в рот сунула, пытаясь как-то справиться и с болью, и со злостью на себя, и со слезами, которые и вновь хлынули. А в створке окна распахнулись. Ну, наконец-то, сказал Над, спрыгивая на пол. Я уже начал думать, что ты меня уморозить решила. Показывай, что тут с дверью. И Ила отступила. Он видит слезы, и стыдно, и все равно. Он ведь делает вид, что ничего-то особенного не произошло. Но слёзы всё равно видит и Райдер расскажет, что Ила умеет плакать. Почему-то при мысли о Райда слёзы сами собой иссякли. Тяжёлая, на от кресло сдвинух с трудом. Как ты только, откуда силы взялись? Не знаю. Бывает. Ты, ты главный, никого не бойся. Я ведь рядом буду. Он нахмурился и потрогал себя за кончик носа, а потом покраснел и признался: "Я тут му женился случайно вот случайно надкивнул и покраснел сильнее прежнего она хорошая человек только но всё равно хорошая я тут вот что подумал какая разница человек или нет я ведь всё равно вроде бы как вне рода мог бы вернуться конечно но не простили бы а значит лучше самому по себе или вот с райда а райда не против был Он из-за меня уехал. Если бы не уехал, меня бы посадили. Главное, что теперь я с женой и... Он замолчал, покосился на корзину с малышкой и добавил: "Ты с ней потом познакомишься, да? Когда Райда вернется?" Илла кивнула. Именно так. Потом, когда Райда вернется. Он появился уже под вечер и принес с собой запах города, а еще бренди и дешевых духов. Он стряхнул с волос снег и сказал: "Привет. Простим. Я должен был предупредить, что уезжаю, да?" "Да". "И нет, наверное, ты сам по себе сам согласился на райды и сел на пол". Стянул левый сапог. Он отправил его в угол комнаты и с наслаждением пошевелил пальцами. "Жмут крысих задири, а говорили, что разносятся". Не верь сапожникам, врут, и мы теряться. Почему? Откуда я знаю? Может, жизнь не лёгкая, а может по привычке. Он улыбнулся открытой детской улыбкой. Выражение такое есть, не на пустом же месте возникло. И правый сапог отправил вслед за левым. Отец никогда бы не позволил себе такого, и уж точно не стал бы надевать красные вязаные носки. Над в городе купил пояснил Райд, хотя Ила ничего не спрашивала, да и спрашивать не хотела. Выглядит жутко, но тёплое. Он мне сказал, что ты спряталась, тебя кто-то обидел? Нет, Ила. Нет. Она забралась в кресло с ногами, чего отец тоже не позволил бы, да и матушка. И, наверное, они пришли бы в ужас от поведения Илы, но с ногами уютней, безопасней. Мне никто не угрожал. Я Я просто не чувствовала себя в безопасности. Ему можно признаться, он поймет. Прости, пожалуйста. Ты не причем. Это, это все здесь. Ило прижала раскрытую ладонь к груди. Я знаю, что нужна тебе и что они не тронули бы и все равно страшно. Не уходи больше. У стараюсь. Он встал на четвереньки и, подобравшись к креслу, уткнулся лбом. От тебя пахнет лесом. Ты говорил. и весной, осенью. Нет, весной. Я ошибался. И не мудрено, осень и весна поначалу очень похожи, но весна лучше. Чем весной больше жить хочется. И Элла осторожно коснулась макушки. Рубцы стали растягиваться и поблёкли и уже не выглядели столь жутко. Она кожа пробивала щетину волос. Мягкая, бархатистая. Хорошо-то как, вздохнул Райда. голову наклонив у тебя руки мягкие раньше были и остались не бойся больше ничего хорошо я ведь обещал что буду тебя защищать обещал и буду и если бы не над я бы не уехал он женился представляешь он сказал пороть его никому хотя есть кому гарм возьмётся а то не дело это поваляет пару раз по снегу спесь собьёт А ну на пользу только. Илы не гладила, нет, она просто касалась его рубцов, что волос, что холодной влажной кожи, а ту моду взял творить, чего ему вздумается. Ты ворчишь как старик. Я и есть старик. Райдов вздохнул и глаза закрыл, пожаловался: "Агарам к кухарке ходить повадился. Меня она гоняла с кухни, а его прикармливает. И вот где в жизни справедливость?" Ило подумала и согласилась, что справедливости в жизни нет. Она его раскормит, а на кой ляд мне в доме толстый начальник охраны? Выгонишь? Точно, выгоню всех, выгоню и один останусь. Ну, с тобой, то есть, и с Бронуин. Нанни. Нанни это короткое имя, а Бронуин длинное. И имя должно быть длинным и солидным. Зачем? Иначе уважать не будут. Раида потёрся носом о юбки. Мы платив так и не заказали. Я хотел заехать на почту за каталогами, а потом совсем из головы вылетело. Простишь, прощу. Он был так близко, не позволительно, не подобающе, не безопасно и замечательно. Эта близость и собственный его запах тяжелый, слишком тяжелый для этого дома, пробуждали странные желания — трогать не волосы, но лицо. Разглаживая нити шрамов, сухие щёки с обветренной кожей, на ней нет живого железа, и это, наверное, хорошо. Это значит, что Райда спокоен, и губы у него тоже сухие и потрескавшиеся. Она переносится капли воды, холодные, короткие колючие ресницы щекочут пальцы. Что ты делаешь? Поинтересовался Райда и тут же добавил: "Делай дальше, мне нравится. Но зачем просто так?" хорошая причина, веская. Что случилось в городе? Райдов вздохнул. Убийство. Кого? Одну женщину. Как? Зарезали. Ильм, это меня не касается. Райдо задумался, но вынужден был признать, что касается. Я думаю, что убил кто-то, кто ищет сокровища, а таких людей немного. И кого ты подозреваешь, шерифом? И Альфреда, который сынок мэра, я бы и мэра подозревал, но он весит за триста фунтов плюс еще одышка. Хреново, из него убийца вышел бы. А вот сынок его дело другое. Он тебе не нравится. Ила чувствовала эту неприязнь. Не нравится. Не люблю засранцев. Засранцев никто не любит. Резонно. Он хмыкнул и все-таки отстранился. Но одно дело, когда человек просто засраннец, и совсем другое, если он убийца. Вот это мы имелся в свой резон. Ила пыталась вспомнить Альфреда, любезный, не красивый, опасно красивый, как выразилась матушка, сказав, что Иле не следует увлекаться человеком. Это не самая лучшая партия. Ещё опасный. Он дарил Иле ветки можжевельника с чёрными бусинами ягод и читал стихи. И пришёл в дом, когда Райда стало плохо. Он искал её, но не так, как искал бы друга. Пожалуй, тихо заметила Ила. Мне он тоже не нравится. Вот и хорошо. Значит, двое, трое. И кто? Доктор. Райда посмотрел снизу вверх, и глаза у него были покрасневшими, усталыми. Он он бесхребетная тварь, конечно, но, знаешь, Любую тварь можно довести до предела, за предел. Наверное, он ждал удивления или возражений, уверений, что доктор не способен. Только вот Эйлы больше не знала, кто и на что способен. Она уже однажды ошиблась в людях и повторять ошибку не желает, потому и молчит. Что ты будешь делать? Вопрос возник, когда молчание сделалось тяжёлым. Не знаю. Наверное, ничего. Райду ущипнул себя за ухо и подумал: "Видишь лим, два варианта: разбираться во всём этом самому или просить помощи. Сам я не особо соображаю в подобных делах и виноватого сходу не назову". Он вздохнул совсем уж тяжко и признался: "А помощь помогут, конечно, разберутся. Быстро разберутся, только вот без тебя разобраться точно не выйдет". Понимаешь, особый отдел, такая контора, даже если ты кругом чистый бел, как зайчий хвост, всё одно, лучше не связываться. О тебя они не знают, и лучше будет, чтоб не знали и дальше. И я тебя не отдам, только я для них тоже не особо важная птица, таких как я много. В этом Райда ошибался. Так что будем сами, потихоньку. Вообще я думал уже, что если свернуть шею всем троим, его почти наверняка от проблемы избавит. Почти, и именно что почти. Может случиться, что есть кто-то четвертый или пятый, то таком я знать не знаю, и оставлять его недобитым будет опасно. Да и не привык я убивать без веской на то причины. Так что потерпи, ладно. До весны? Да не ее самый. До весны осталось полтора месяца.